Глава девятая. Зарядьевские лавки. Пирожки и растягаи. Торговые ряды. Верхние, средние, нижние, теплые, Их расположение, обустройство, продажа товаров, еды и напитков. Кошатники. Ягодный рынок на Болотной площади. Кроме головных лавок в Заряде было много пирожников. Одни из них выпекали жареные пирожки с самой разнообразной начинкой: в мясоеды с мясом, с ливером, с капустой, яйцами, с молочной кашей, с творогом, а в постные с рисом, рыбой, с капустой, луком, с грибами, с вареньем. Такие пирожки стоили 5 копеек пара. Выпекались еще подовые пирожки с мясом, с рисом, изюмом, с творогом и небольшие пирожки. Вроде ушков, начиненные мясом с луком. Эти пирожки разносились в особых ящиках, внутри которых находились металлические бачки. В них-то в растопленном горячем масле и плавали эти пирожки. Торговец прямо руками доставал их оттуда и подавал покупателю. Пирожки эти были очень маленькие, но вкусные, и продавались по одной копейке. Очень были распространены пирожки растягайчики В скоромные дни они выпекались с мясом-луком, а в постные — с кусочками белуги, сёмги и с жирами, то есть с молоками. Начинка лежала незакрытая тестом. Пирожок как будто был расстегнут, отчего и получил свое название. Растягайчик клался на блюдечко, посыпался солью, перцем, смазывался несколькими каплями масла, заливался подливкой из рыбного или мясного бульона, который держался в особых металлических лужёных кувшинах с узким и длинным горлышком. Кувшины закутывались тряпками, чтобы подливка не остывала. Растягачики продавались по одной копейке и по две копейки, смотря по величине. Торговля растягачиками сохранилась и до сего времени, точно так же, как и торговля пышками, которые жарились на постном масле, и посыпались сахарной мукой. Но пирожки мало употреблялись мастеровым людом, и пирожники относили свой товар в торговые места — на Ильинку, Варварку, Старые Ряды. Пирожники имели стоянку, главным образом, около столбов, колонн, находившихся у ножевой линии, в Старых Рядах, как раз против памятника Минину и Пожарскому. Я помню Старые Ряды которые находились там же, где теперь выстроены новые ряды. Ряды разделялись на верхние, средние и нижние. Верхние ряды занимали пространство между Никольской и Ильинкой. Средние — между Ильинкой и Варваркой, а нижние спускались от Варварки вниз к Зарядью. В них преобладали ехотные торговли купцов Бахрушиных, Жёмочкиных, Нюниных. Нижние ряды соприкасались с Москворецкой улицей, на которой были сосредоточены торговля воском и восковыми свечами, шорным товаром и семенами. На Москворецкую улицу из нижних рядов выходил медовый ряд. Старые ряды представляли из себя мрачное здание с массой торговых помещений в лабиринте линий. Именно рядов, носивших название по тому ряду товаров, которые в них продавались. Правда, некоторые ряды, сохранившие свое название с отдаленного прошлого, в последнее время не торговали теми товарами, от которых получили свое название. Так Ножевая линия вела торговлю модными и галантерейными товарами. Эта линия лет 50 тому назад, когда в Москве еще не было пассажей, служила излюбленным местом для московских купчих, покупавших там модные товары. И приказчики этой линии были особые. Они не одевались в длиннополые русские сюртуки и в сапоги с высокими голенищами бутылками. Не носили картузов с лаковыми козырьками. Они одевались по-модному. Носили брюки на выпуск, шляпы котелками и в большие праздники также надевали цилиндры. Типы этих приказчиков описаны в известной комедии Водевиле «Жених из ножевой линии». Остальные ряды до последних дней сохранили свое первоначальное название по роду товаров. Суровской, кабиной, Игольный, Сундучный, Москотельный, Панской, Игрушечный, Шелковый. Все помещения в рядах не имели отопления, и там по зимам можно было наблюдать сцены, не раз изображенные на картинах наших художников. Купцы, одетые в лисьи шубы, У своих лавок играют в шашки или потешаются над разорившимся и впавшим в нищету своим братом-купцом. Типом любима Торцева. В крепкие морозы приказчики устраивали в рядах своеобразную грелку. Они брали длинную, толстую веревку, ухватывались за ее концы и тянули друг к другу. Только в последнее время в некоторых торговых помещениях стали устраивать небольшие застекленные теплушки обогреваемые лампами. Но к верхним рядам на ильинке примыкали другие ряды, помещения которых отапливались, почему и ряды назывались теплыми. В них были сосредоточены торговли богатых фирм мануфактуристов, шелковых фабрикантов, золотых и серебряных изделий, меховщиков. А на самой ильинке, в небольших помещениях сидели менялы, операции которых, главным образом, состояли в размене купонов и серии с досрочно обрезанными купонами. Менялы были очень богатые люди и почти все скопцы. На Никольской улице, кроме бакинистов, сосредоточивших своей торговлю у Владимирских ворот, было много магазинов парчевыми товарами и церковной утварью. По рядам ходили разносчики и носили на головах лотки с горячей ветчиной и телятиной, выкрикивая «Кипит телятина!». Продавались яйца в смятку, сухари, баранки. Особенно славились чуевские городские сухари. Ходили пирожки с пирожками. Все это употреблялось большей частью приказчиками. Хозяева же ходили завтракать в трактиры. К Бубнову, находившемуся в теплых рядах, и к Лопашеву, на Варварку. Когда же в купечестве стали исчезать типы Островского и появилось новое, молодое купечество, Оно стало посещать завтраки в Славянском базаре. Гостиница, находившаяся на Никольской улице и обставленная по европейскому образцу. Летом по рядам ходили квасники со стеклянными кувшинами со стаканами, продавали клюквенный и лимонный квас. Но особенными квасами и кислыми щами славился сундучный ряд, где из квасов на первом месте стоял яблочный квас. Рано утром Когда многие торговли не были открыты, в рядах можно было видеть разносчиков с длинными узкими лотками на головах. Они не выкрикивали свой товар, а молча подходили к запертым лавкам. Спускали с головы лоток, резали на нем мелкими кусками мяса, завертывали в бумажку и подсовывали под затворы запертой лавки. Это кошатники — торговцы мясом для кошек. Многие торговцы имели в своих лавках кошек, Вот их-то и кормили кошатники. По абонементу месячное прокормление кошки стоило от 60 до 75 копеек. И теперь существуют кошатники, которые не только доставляют корм кошкам, но могут доставить по заказу любую кошку. Старые ряды представляли собой действительно настоящие лабиринты. Неопытный человек, попавший в них в первый раз, легко мог запутаться и не скоро выбраться, благодаря тупикам, образовавшимся от того, что многие ряды, как я это помню, в конце 70-х годов пришли в ветхость и стали разрушаться, поэтому проходы по ним были закрыты. Меня, мальчика лет 9-10, отец часто посылал в ряды за покупкой портновского приклада, и я иногда запутывался в рядах, не найдя выхода и вместо того, чтобы выйти на Ильинку, выходил на Никольскую, и оттуда уже по Красной площади выходил на Москворецкую улицу и Макринским переулком попадал в Зарядье. Когда закрыли старые ряды и предназначили их к сломке, торговли из них были переведены во временные ряды, построенные из волнистого железа на Красной площади. Когда же были выстроены новые ряды, то временные ряды были перенесены на Болотную площадь, где в настоящее время сосредоточены рыбные, фруктовые и овощные торговли. В летние месяцы, когда начинают поспевать ягоды, Болотная площадь превращается в ягодный рынок. Подмосковные крестьяне привозят сюда целые ваза клубники, крыжовника, смородины, вишни. Вишня, главным образом, Привозится из местности около Воробьёвых гор, где почти в каждой деревне есть большие вишневые сады.